Правда, на фронтовых дорогах даже в сорок четвертом году можно было еще встретить это незлобивое сооружения Однако же и тогда оно, помнится, производило ошарашивающее впечатление, как если бы, рассматривая скелет какого-нибудь птеродактиля в зоологическом музее, вдруг заметили бы, что этот звероящер заклацал челюсти Тогда же... Прекрасный мирный день покоса на стрельбище рядом с сколоченными из фанеры танками эта машина смотрела с аппаратом внеземной цивилизации, черти что излучающим и влияющим на всю окружающую нас ее биосферу. Я никогда не замечал раньше, как отец этот, не просто сильный, не раз удивлявший своих товарищей и грузчиков, когда он позже работал в Красноярском речном порту, наспор, носившие тяжести, которые никому не были под силу, как этот великолепный человек, вдруг неузнаваемый сник, делая мне из зарослей травы какие-то странные рожи. Но самое поразительное, когда через какие-нибудь, ну, самые большие полминуты подъехала эта машина, Отец глубоко и спокойно спал, закинув руки за голову.